7. Шими стоял у нижней ступени лестницы, которая вела в хозяйственные помещения. Переминаясь с ноги на ногу, ожидая, что Сэйторин вернется с дворцовой кухни или позовет его туда. Он не знал, как долго она пробыла на кухне, но ему казалось целую вечность. Он хотел, чтобы она вернулась, а еще больше, чтобы привела с собой Сейсюзан. сюзан Шиме ужасно не нравилось и это место, и этот день. Дурное предчувствие наползало, как черный дым, поднявшийся к небу на западе. Что там случилось? Связано ли это с громовым раскатом, который он слышал раньше? Шими не знал, но ему хотелось выбраться из дома на набережной до того, как солнце исчезнет в дыму у западного горизонта, и в небе воцарится настоящая демоническая луна. Одна из дверей, соединяющих коридор с кухней, распахнулась. Олив поспешила к нему. Одна. «Она в кладовой? Это точно!» Олив провела рукой по сидеющим волосам. «Большего я от этих двух идиотов не добилась. Я поняла, что и не добьюсь, как только они заговорили на своем птичьем языке». Специального слова для диалекта простолюдинов Меджеса не было, поэтому аристократия называла его по-всякому в том числе и птичьим языком. Олив знала обоих ковбоев, что охраняли кладовую. Не лично, конечно, но встречала их и во дворце, и вне его. Опять же, у нее не было ни малейшего сомнения в том, что эти парни владеют не только птичьим, но и нормальным языком. А заговорили на птичьем только для того, чтобы прикинуться, будто не понимают ее и избежать необходимости отвечать на вопросы. Олив им подыграла и не стала выводить их на чистую воду, хотя местным диалектом владела и могла бы высказать ковбоям все, что о них думает. Она уже поняла, что ковбои получили строгий приказ держать язык за зубами. — Я сказала им, что наверху какие-то люди, — продолжила Олив, — и я боюсь, что они хотят украсть серебро. Попросила их подняться и посмотреть, кого занесло во дворец, Они лишь тупо смотрели на меня. Но, Абла, сей! Дерьмо! Дерьмо! Не понимаю, испанский. Шими хотел уже обозвать ковбой ковбоев сукиными детьми, но решил, что лучше помолчать. Оли входила перед ним взад-вперед, изредка бросая взгляды на закрытые двери кухни. Наконец остановилась перед Шими. Выверни карманы, давай посмотрим, нет ли в них чего полезного. Шими подчинился. Из одного достал маленький карманный нож, подарок Стэнли Руиса, и недоеденную булку. Из второго — три маленькие пальчиковые петарды, одну большую, круглую и несколько серных спичек. Глаза Оли взаблестели, когда она увидела петарды и спички. «Слушай меня, Шими.